Или речь его вдруг приобретала оттенок лекторского пафоса, словно говоря, он опирался на кафедру. В трудных случаях нашей жизни, когда разум отказывался объяснять случившееся, эта слабость зерно восстановил с его силой, она укрепляла наши сметенные души. Но сейчас, как мне показалось, он скорее насторожил стила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 Но еще более странным оказалось то, что я не нашел их и в редакции. Мало того, в моем редакционном кабинете, ни в сейфе, ни на столе не оказалось вообще никаких бумаг. В довершении всего я не помнил ни одного задания, какие обычно давал по утрам репортерам. Их было трое.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 Какой бистро шеф напротив табачная лавочка и телефона там нет